Глава 13. Настоящая некромантия. Денис проснулся, когда над лесом, окружающим Белогоры, едва забрезжил рассвет. Он хорошо выспался, кровать оказалась удобной. Другие обитатели особняка, похоже, еще спали, в доме было тихо. Накануне Полит Германович ездил в Санкт-Петербург и вернулся оттуда довольно поздно. Засыпая, Денис слышал, как к дому подъехала машина, это было около полуночи. «Значит, сегодня Бестужев с Тузом будут, скорее всего, отсыпаться». Насчет остальных сказать было трудно. Чернокнижец умылся и почистил зубы, затем вернулся в комнату и вывалил на кровать содержимое рюкзака. Еще вчера он понял, что носить с собой абсолютно все совершенно обязательно, и решил провести небольшую ревизию. После некоторых раздумий Денис убрал в шкаф короткий кинжал. Все равно он повсюду носил с собой скипетр Макрополуса, так что без ритуального клинка вполне можно было обойтись. Связку амулетов, именуемую «погремушкой», он спрятал во внутренний карман пуховика, а в другой карман сунул несколько пробирок с различными зельями, порошок, создающий туманную завесу, порошок забывчивости — и порошок, развязывающий язык. Он мог пригодиться, если кто-то вдруг откажется говорить. Почему-то в рюкзаке оказалось две пробирки с порошком забывчивости. Забавное зелье. Его открыл Денису мастер игрушек, и парень сильно пожалел, что не знал о нем, когда учился в школе. Как удобно было бы скрывать разные проделки. Глядишь, и дед не лупил бы его так часто. Но сейчас Денис взял с собой только одну пробирку. Он открыл шкаф, чтобы положить ее на самую верхнюю полку рядом с кинжалом, и в этот момент из коридора донесся странный звук. Дениса озадаченно прислушался, затем подошел к двери и слегка ее приоткрыл. Так и есть. В коридоре звучал сигнал вызова, обычно раздающийся перед сеансом видеосвязи, «Значит, кто-то тоже не спал и даже собирался беседовать по телефону». Денис похватился, что обещал звонить Нине и мастеру игрушек, но вчера совершенно забыл об этом. Он успокоил себя тем, что учителю рассказывать не о чем, ведь расследование только началось, а с Ниной они виделись не так давно, так что новых тем пока не набралось. Чернокнижец уже хотел закрыть дверь комнаты, но тут на видеозвонок ответили. — Бестужев, — проскрипел ледяной старушечий голос, — и у тебя еще хватает наглости звонить мне? Да ты гораздо глупее, чем я предполагала. — Вы прекрасно выглядите, мадам Анаит, — сказал в ответ Полит Германович. — Но к чему нам ругаться? Как говорится в той пословице, кто старое помянет, тому глаз вон. «Я бы с огромным удовольствием вырвала тебе не только глаза, но и селезенку!» С ненавистью прошипела неизвестная старуха. А вот это уже было интересно. С недаемой любопытством Денис босиком выскользнул в коридор и на цыпочках двинулся на звуки голосов. Вскоре он дошел до чуть приоткрытой двери в самом конце коридора, рядом с лестницей, и осторожно заглянул похоже, это было что-то вроде небольшого конференц-зала. В центре помещения стоял большой прямоугольный стол из блестящего черного пластика, окруженный стульями с высокими спинками. Полит Германович в теплом домашнем халате сидел на одном из стульев спиной к двери, а на большом видеоэкране, висящем на стене перед Бестужевым, Маячило бледное лицо какой-то древней старухи в черном платье с высоким стоячим воротником. На груди у нее поблескивал золотой медальон с крупным бриллиантом посередине. Белоснежные волосы старухи были зачесаны вверх и заколоты черным гребнем, похожим на испанский, а ее глаза закрывали большие черные очки». Денис не понял, где в зале расположен глазок видеокамеры, поэтому на всякий случай скрылся за дверью, пока старуха его не заметила, но встал так, чтобы видеть собеседников в щель между дверными петлями. «Я не стал бы беспокоить вас по пустякам, мадам Анаит», заговорил Полит Германович, заметно волнуясь. «Но сейчас мне нужна помощь настоящего специалиста. Таких людей в наших краях...» «По пальцам одной руки можно пересчитать. И тут я вспомнил о вас. Да, у нас когда-то случались разногласия, но...» «Отправляйся к дьяволу, гнусный трусливый хорек!» — раздраженно выкрикнула старуха. «Твои предложения мне неинтересны. Дмитрий!» «Куда он запропастился?» «Как мне выключить видеосвязь?» «Не нужно ничего отключать». Торопливо забормотал Бестужев. «Возможно, вознаграждение...» в...» Он назвал такую сумму, что чернокнижец, притаившийся за дверью, изумленно вытаращил глаза. «Поможет нам хотя бы на время забыть наши старые распри!» Мадам Наид замолчала, обдумывая его предложение. «Что ж, я готова уделить тебе пару минут!» Наконец ответила она. «Говори!» «Но только быстро!» Денис от волнения сжал кулаки и вдруг понял, что все еще держит в одной руке пробирку с порошком забывчивости. «Я не отниму у вас много времени. У меня тут возникла одна очень необычная проблема», — вкратчиво проговорил Полит Германович. «Для ее решения мне нужно кое с кем поговорить. Но сложность заключается в том... Что этот человек давно мертв. Хм, задумалась мадам Анаид. И ты хочешь призвать его дух для разговора? <связь> Не совсем, бестужев помахал толстым указательным пальцем. «Призыв духа — явление кратковременное и весьма ненадежное. Мне же может понадобиться несколько консультаций в любое время дня и ночи. Поэтому чем размениваться на несколько дорогостоящих сеансов спиритизма, гораздо выгоднее вернуть данного субъекта в мир живых». Услышав это, Денис почувствовал, как волосы у него на затылке встают дыбом. Речь шла о настоящей некромантии. И покойный дед, и мастер игрушек не раз говорили ему, что нет в мире магии преступления тяжелее, и занимаются этим лишь самые отчаянные психи, те, кто либо слишком уверен в собственных силах, либо им уже совершенно нечего терять. В прежние времена колдунов за такое убивали на месте. «Занятно!» «И как скоро тебе это нужно?» — задумчиво поинтересовалась мадама Наид. «Чем скорее, тем лучше», — вздохнул Полит Германович. «А ты сможешь раздобыть все необходимое для подобного ритуала?» «Если дадите нам список, мы быстро все достанем», — заверил старуху Бестужев. «Субъект умер своей смертью?» — Нет, это был несчастный случай. Она упала с большой высоты. — Она! — мадам Анаит многозначительно усмехнулась. — Мне понадобится нечто с места ее гибели, а также новый носитель. — Все будет. — И, конечно, для этого ритуала мне потребуется твой обскорум и полит германович замялся в нерешительности но деваться ему похоже было некуда я вам его предоставлю скрипя сердце пообещал он с возвратом разумеется но как скоро вы сможете появиться в белогорах как только ты раздобудешь все что мне нужно пообещала старуха На экране позади нее вдруг возник рослый молодой мужчина в строгом угольно-черном костюме. «Но помни, Бестужев, это лишь бизнес и ничего больше. Я тебя не простила, и тебе придется сильно постараться, чтобы я забыла о нашей вражде». «Но вы согласились помочь мне, и это главное», — отметил Ипполит Германович. Я буду благодарен вам за сотрудничество. И кто знает, может, это лишь начало нашей долгой, плодотворной и взаимовыгодной дружбы. Мадам Наит лишь презрительно поморщилась в ответ. Затем обратилась к типу, стоящему за ее спиной. — Дмитрий, убери эту образину с моего экрана! Дмитрий молча протянул руку и отключил видеосвязь. Экран на стене погас и Ипполит Германович заскрипел стулом, собираясь встать. Денис задом попятился от двери и внезапно наткнулся на кого-то спиной. Он испуганно обернулся. Перед ним, скрестив руки на груди, стояла домоправительница Лариса, и выражение ее лица не предвещало ничего хорошего. «И что это мы тут делаем?» — грозно спросила она. «Что разнюхиваем? Подслушиваем чужие разговоры!» Пойманный врасплох чернокнижец нашел только один выход из ситуации. А что еще ему оставалось? Проблемы с Аполитом Бестужевым Денису были совсем ни к чему. Ногтем большого пальца чернокнижец сковырнул пробку с пробирки, затем вскинул руку к лицу Ларисы и резко дунул. Голову домоправительницы мгновенно окутало облако едкого светло-серого порошка, она шумно вдохнула, изумленно вытаращила глаза, а затем ничком повалилась на чернокнижце.